«Все это ложь. Это низкий предлог, чтобы прикрыть какую-то тайную и недостойную страсть», — сказал Карл. «Герцог Орлеанский, она будет ваша, хотя бы мне пришлось собственноручно тащить ее к алтарю». Но тут графиня де Кривкер, женщина смелая и решительная, и притом твердо уверенная в заслугах своего мужа, и в благосклонности к нему герцога не могла больше сдерживаться. «Государь!» — сказала она. «Гнев заставляет вас произносить недостойные речи. Рукою дворянки нельзя распоряжаться против ее воли». «И, кроме того, вам, как христианскому государю, не подобает противиться стремлению благочестивой души, желающей покинуть грешний мир и стать невестой Христа», добавила со своей стороны Аббатиса. «Да и мой кузен, герцог Орлеанский, не может с честью настаивать на своем предложении» после того, как он получил формальный отказ, — заметил Дюнуа. «Если бы мне дали время, — начал герцог Орлянский, ветреное сердце которого было сильно задето красотой Изабеллы, — если бы мне дали время убедить графиню и показать себя в более благоприятном свете!» «Ваше Величество! — перебила его Изабелла, решимость которой поддерживала общее сочувствие. — Это совершенно бесполезно!» Я твердо решила отказаться от этого брака, хотя и сознаю, какая это была бы для меня великая честь. — Да и мне, не некогда ждать, пока переменится ваш каприз вместе со следующей фазой Луны, — сказал герцог Карл. — Людовик Орлянский, ручаюсь вам, что не дальше как через час Изабелла даст свое согласие. — Только не в мою пользу, государь ответил французский принц, понимавший, что он уже не может воспользоваться настойчивостью Карла, не унижая своего достоинства. «Для сына Франции достаточно один раз получить формальный отказ. Он не может больше настаивать». Карл свирепо взглянул сперва на герцога Орлеанского, потом на Людовика и, прочитав на лице последнего выражения скрытого торжества, пришел... «Внистовую ярость!» «Спеши!» — крикнул он своему секретарю. «Пиши наш приговор о конфискации владений и заключении в тюрьму этой дерзкой ослушницы! В Цухтхаух ее! В исправительный дом! В общество разгульных женщин, которые не уступят ей в наглости!» Поднялся всеобщий ропот. «Ваша светлость!» — сказал, наконец, граф Докривкер, решившись выразить общее мнение. Такой приговор требует более зрелого размышления. Мы ваши верные слуги, но мы не можем допустить, чтобы вы запятнали подобным бесчестием бургундское дворянство и рыцарство. Если графиня провинилась, накажите ее, но пусть это наказание не позорит ее и наше звание и не заставляет нас краснеть за кровное родство и дружеские связи с ее домом». Герцог с минуту молчал и глядел прямо в лицо, говорившему, как бык, которого пастух заставляет свернуть с избранной им дороги и который стоит, размышляя, покориться или ему, или поднять дерзкого на рога. Однако благоразумие на этот раз пересилило гнев. Карл видел, что докривкер выразил общее мнение — и боялся дать в руки Людовику те выгоды, которые он, несомненно, мог бы извлечь из недовольства бургундских вассалов. К тому же, очень возможно, что он и сам устыдился своего неблагородного поступка, так как, несмотря на всю свою грубость и вспыльчивость, был вовсе не зол. — Ты прав, Кривкер, — сказал он. — Я поступил необдуманно. Мы назначим ей наказание согласно рыцарским законам. Ее побег в льешь был сигналом к убийству епископа. «Так пусть же тот, кто отомстит за его смерть, тот, кто принесет нам голову дикого орденского вепря, получит право просить у нас ее руки. Если же она и на этот раз откажется нам повиноваться...» Мы отдадим победителю ее земли все ее имущество, и тогда уж будет зависеть от его великодушия уделить ей, сколько он захочет, для поступления в монастырь. «Ваша светлость», — сказала графиня, — «вспомните, что я дочь графа Рейнольда, старого верного друга вашего покойного отца. Неужели же вы сделаете из меня приз для того, кто лучше владеет мечом?» «Ваша прабабка была завоевана на турнире», — ответил герцог а из-за вас будут драться в настоящем бою. <смех> из уважения к памяти покойного графа Рейнольда я объявляю, чтобы получить приз, победитель должен быть непременно дворянином хорошего рода и незапятнанной репутации, но будь он хоть беднейшим воином, когда-либо носившим меч, он получит по крайней мере право просить вашей руки. Клянусь в этом святым Георгием, моей герцогской короны и орденом, который я ношу». «Ну что, господа», — добавил он, — «надеюсь, что теперь мое решение соответствует законам рыцарства». Возражения Изабеллы потонули в громких возгласах одобрения, между которыми особенно выделялся голос старого лорда Кроуфорда, сожалевшего, что годы его не позволяют ему преломить копье за такой прекрасный приз. Герцог был очень польщен всеобщим одобрением — и гнев его постепенно улегся, как река, которая после разлива снова вступает в свое русло. «Но неужели мы, которым судьба уже доложен, должны оставаться праздными зрителями этой славной борьбы?» — сказал Де Кривкер. «Это было бы противно моей чести. Я дал обет снести голову этому зубастому зверю Деламарку». «Не унывай, Кривкер», — сказал ему герцог. — Колей руби, выигрывай награду, и если сам не можешь ей владеть, уступи ее кому хочешь, да хоть он своему племяннику. — Благодарю, государь, — ответил докривкер, — я постараюсь сделать все, что в моих силах, и если мне посчастливится, тогда уж путь Стефан побеждает своим красноречием мать Аббатису. «Надеюсь, что французские рыцари не будут устранены от участия в этом славном состязании», — спросил Дюнуа. «Сохрани бог, храбрый Дюнуа», — ответил герцог. «Хотя бы уже ради удовольствия видеть, как они умеют драться». «Я ничего не имею против того, чтобы графиня Изабелла вышла за француза, но, разумеется, с условием, что будущий граф де Круа сделается подданным Мургундии». В, «В таком случае я отступаю», — сказал Дюнуа. «Мой герб никогда не украсится короной графов Декруа. Я француз, французом умру. Но если я отказываюсь от награды за славное дело, я не отхожусь от самого дела!» Разумеется, и не посмел подать свой голос в таком блестящем собрании, но и он пробормотал себе под нос. «Ну, сондер супл, Джо!» «Вывози, брат своих, ты всегда говорил, что женитьба доставит благоденствие нашей семье. Ха -ха. Пользуйся же случаем сдержать свое слово. Лучшего тебе никогда не дождаться!» Но. «Обо мне никто и не вспомнит», — вернул свое слово Лёглурье. «А между тем я убежден, что отобью приз». «Верно, мой мудрый друг», — сказал ему Людовик. Там, где замешана женщина, величайший дурак имеет больше всего шансов на победу. Пока государи и их приближенные забавлялись шутками по поводу судьбы Изабеллы, Абатиса и графиня де Кривкер, с которыми она вышла из зала, тщетно пытались утешить ее. Абатиса старалась ее убедить, что причистая дева никогда не допустит помехи в исполнении искреннего обета данного святой Урсуле, а графиня докривкерно шептывала ей более земные утешения, уверяя, что ни один истинный рыцарь, став победителем, никогда не воспользуется своим правом на ее руку против ее воли и что, наконец, он может заслужить ее расположение, и она добровольно покорится желанию герцога. «Любовь, какая чая, хватается за соломинку!» И как недалека, как ни слова была надежда, подсказанная Изабелле графиней де Кривкер, она стала рыдать не так горько, когда вдумалась в эти слова.